Глава 17. Вступительный экзамен. Сердце снова пускается в голову. Так, но это уже ни в какие ворота не лезет. Если верить старой линии времени, у Алларда не было невесты до меня. Когда успел? Они же явно не первый день друг друга знают. Но в моем времени не было невесты. По спине проносится холодок. Аллард и его дама в красном давно ушли а я все стою среди цветов и бабочек и думаю, что все это значит. И чем дальше думаю, тем сильнее кажется, что он делает это специально. Нанял какую-то актрису, и та с радостью изобразила невесту, чтобы выбесить меня? Но ведь правда, если я буду нервничать, то наверняка не сдам экзамен и вылечу из академии. Все просто и логично. Да, вот только у этой теории не было мотивов. Если признать правдивость этой версии, придется признать и то, что мой бывший будущий муж в курсе того, кто я, и хочет мне насолить. Как бы я ни старалась придумать, я не знаю, зачем ему может быть нужно вышвыривать меня из академии, да и что он выиграет от всего этого. Впрочем, почему он притащил меня сюда, я пока тоже не понимаю. Из всего этого я могу сделать два вывода. Либо я очень многого не знала о Баларде, и у него даже в моей первой жизни была эта женщина, о существовании которой я ничего не узнала, либо, вернувшись в прошлое, я что-то изменила. От этой мысли становится по-настоящему страшно. Это подтверждает то, что я серьезно вмешалась в течение нити судеб. Даже самые умилые из не смеют прикасаться к ним, и это подводит меня к главному вопросу. Насколько сильно я все поломала. Отведенное время пролетает незаметно. Погуляв по саду, я возвращаюсь к кольцу общежития и понуро бреду к тренировочному залу. С каждым шагом я теряю часть уверенности в том, что мне стоит туда идти. Я расстроена и убита тем, что увидела. Невеста. Надо же! Выходит, провидение его любит раз за неимением меня сразу подкинула другую невесту. Возможно, лучше. А что мне? И тут же отвечаю. Мне дан дар. Раньше я совершенно точно не умела покидать тело и смотреть на себя со стороны. Во всей этой круговерти у меня не было возможности попрактиковаться в этом еще раз. Но я прекрасно понимаю, что должна делать. Я хотела второй шанс? Пожалуйста, вот он. Мне следует оставить Аларда в покое и сосредоточиться на своей жизни. Да, верно, я же начинаю новую жизнь, но почему все еще цепляюсь за старую? Само собой, как раньше, не будет. Я свернула с этого пути и прямо сейчас прокладываю новый. Улыбнувшись, вхожу в зал, где накануне наблюдала за спаррингами магических животных. На первый взгляд кажется, что здесь никого нет. Время мне назначили такое, чтобы не мешать основным занятиям, так что я не удивилась бы, если бы все забыли. Но нет, в яме стояли двое преподавателей. Возможно, те же, что помогали вчера Лардо, но наверняка я не скажу. Заметив меня, мужчина с пышными, забавно закрученными на концах усами, приветливо улыбается и вскидывает руки. Его собеседница хрупкая, стрижная девушка отступает, изображая строгость и сосредоточенность. А Ларда не видно, невеста своей занят. Гад. Шерлин Мерт говорит мужчина с звучным басом, когда я спускаюсь и подхожу к ним. Приветствую, меня зовут Барлоу Грок. Я твой экзаменатор на сегодня. Здравствуйте, робко улыбаюсь я. Спасибо, что согласились провести этот экзамен. Такая работа. Это Марта Велд. Она будет помогать нам, ну и ликвидировать последствия, если понадобится. Какие? Поднимаю бровь. В академию приходят самые разные студенты, делится Марта. Некоторые из них обладают очень разрушительными типами магии, такими как пирокинез, например. Обычно первокурсники плохо это контролируют, и щиты вроде меня помогают им не погибнуть за обретения необходимого самоконтроля. «Полагаю, ты мало что поняла?» — отмахивается Барлоу. «Марта проследит, чтобы все было в порядке. Вот и все. Лучше расскажи, как проявляется твоя сила». Мне становится еще тревожнее. Что за новички к ним приходят, если на экзамен приглашают мага, который может впитать в себя разрушительную энергию? И как на их фоне буду выглядеть я? Ладно, была не была. Я, если честно, я не знаю, как можно это описать, В общем, у меня иногда получается как бы покинуть свое тело и смотреть на все вне его. Астральный выход тут же кивает Барлоу. Как далеко ты можешь отойти от своего тела? Не приходилось замерять застенчиво виду плечом и не знаю, как я могу это показать. Садись, он указывает взглядом вниз. Ну или ложись, как тебе удобнее. Не вижу смысла спорить, поэтому подчиняюсь. «Попробуй сделать то, что уже умеешь. Когда окажешься мне тело, ты кое-кого увидишь. Нужно будет последовать за ним, а после поймем, насколько велик твой потенциал». Звучит неплохо. Я закрываю глаза и пытаюсь провернуть то, что случайно открыла в себе вчера. Это не так-то просто, когда мысли «нет-нет» да возвращается к Аларду, который, к счастью, на мой экзамен не явился чем он там занимается со своей новой невестой. Ой, да какая мне разница? Нужно радоваться, что в конечном счете он скинет с моста ее, а не меня. Может, предупредить ее? Мирт, начинай, подгоняет Барлоу. Я вздрагиваю и трясу головой. Прочь лишние мысли. Сейчас я должна о себе побеспокоиться. В любом случае, что я сказала бы ей? Эй! В другой реальности я была на твоем месте, и Аллард скинул меня с моста? Бред полный. В лучшем случае она мне просто не поверит. Так все. Я не позволю Алларду запороть мне экзамен. Сейчас я сама по себе. Фира свалила на поиски работы и бросила меня, это очевидно. Родни у меня нет, доверять никому не могу. На работу, которая позволила бы мне снять комнату и есть хотя бы раз в день, Не устроиться без рекомендации того, кто за тебя отвечает, а у меня таких больше нет. Сейчас моя жизнь буквально в моих же руках. Почти сразу после я осознаю себя невесомым облачком и плавно отлетаю от своего тела. Неподвижно застываю на полу в центре ямы. Оглядевшись, я замечаю рядом с ногой барлоу голубоватого фамильяра и едва сдерживаю эмоции. Это точно его? Нет, ну серьезно? Такой высокий, широкоплечий и усатый мужчина с таким милым фамильяром. Бывает же. Кролик чешет ухо, а потом отпрыгивает от хозяина, оббегает, сидящую меня кругом и скачет к лестнице. Следуй за ним, Шерри, — командует Барлоу. Его голос звучит странно гулкой и сильным эхом. Ладно. Направляюсь за кроликом, сосредотачивая на нем все внимание. Поднимаюсь по лестнице к смотровым площадкам. Иду к выходу, выплывая на улицу. Тело начинает кружиться, и я уже сознанием дела, приглушая фокус внимания, делаю картинку вокруг размытой. Очень хорошо, Шерлин, глубоко произносит Барлоу. Попробуй пройти дальше. Меня радует похвала. А еще то, что в этот раз я смогла отойти намного дальше, чем в первый. Ну, правда, вчера едва из комнаты вышла, и уже все закружилось. А теперь вон. Что ж я завтра смогу? Кролик прыгает по брусчатке. Мы отходим все дальше, и я начинаю ощущать присутствие других фамильяров. До нас с кроликом им нет никакого дела, но из-за того, что я тоже стараюсь не отвлекаться. Тем более, что становится сложнее, напрягаюсь, пробуя преодолеть еще немного, еще метр. Я же могу. Справлюсь. Достаточно, Шерри, говорит Барло. Думаю, я слышу его потому, что он стоит рядом с моим телом. Нет, я смогу еще. Назад девочка зовет экзаменатор. Да нет же, дойду до края здания, я выдержу. Марта, вытаскивая ее. Что? В глазах резко темнеет, а когда зрение возвращается, я осознаю себя на каменном полу. Марта сидит передо мной, положив ладони на мои щеки. Барлов хмурится за ее спиной. «Я могла еще немного», — выдавливаю я и кашляю. Горло царапает, будто я не пила воды дня два. Марта морщится и отходит. «Нет, не могла», — Барлоу подает мне платок. Я не сразу понимаю, в чем дело, тогда он сам прикладывает его к моему носу. «Кровь! Не знаю, почему я так рада. Это кровь и то, что происходит, доказательство того, что сила у меня есть». «Спасибо», — сипло проговариваю я. «Что скажете? Я сдала? Смогу зайти за своей формой? Может, и на занятии успею?» Барлоу начинает улыбаться, но с вердиктом его опережает Марта. «Это никуда не годится. Тебе нечего делать в Академии Адморейн».